Глава двадцать первая На базе воронов, мягко говоря, было не протолкнуться. Огромная толпа заняла все имеющееся пространство. Среди этого сброда выделились две группы. Одни забиты татуировками с ног до головы, другие прижимаются к стенам и сторонятся первых. При этом и те, и другие с испугом посматривают на моих воронов. Растолкав уголовников, я вошел в шатер Антипа. «Виктор Игоревич, приказ выполнен. Здесь около двух тысяч присоединившихся, а также две сотни нищих», — отрапортовал Антип, пожав мне руку. «Как прошла зачистка?» «С переменным успехом. У нас 58 убитых и около сотни раненых разной степени тяжести». «Это печально», — сказал я и задумался. Как думаешь, из присоединившихся сможем выбрать бойцов для восполнения потерь? Да выбрать-то сможем, но их ещё учить и учить. Да и то из двух тысяч хорошо, если пять сотен умеют хоть как-то сражаться. Остальные способны только пырнуть ножом под воротни и не более того. А если мы снарядим их арбалетами, польза будет? Думаю, да, но только в том случае, если они своих же не постреляют сдуру. Для того, чтобы они своих не перебили, есть ты. «Займёшься обучением, подтянешь дисциплину. А сейчас организуй бойцов. Нужно всю вашу базу перетащить в новое место». Войди из шатра, я открыл портал, и в него хлынул длинный ручеёк уголовников всех мастей. Карточные шулеры, разбойники, убийцы, грабители, шантажисты, фальшивомонетчики и прочий сброд. Зачем мне это отребье? Не знаю. Просто подумал, что если уж я смог перевоспитать Яшку и Тимура, то и с этими будет шанс на успех. Тем более, что антип не даст тем спуска. Муголовники тащили ящики со склада Воронов, разбирали палатки, оружие, провиант. Одним словом, вытаскивали всё, что не приколочено. Спустя час база Воронов исчезла, оставив после себя только кучу камней и исписанных похабными фразами. Я шагнул в портал следом за антипом и тут же отдал приказ. Все за мной. Пройдя сотню метров вглубь лугов, я остановился. Те, кто владеет магией, шаг вперёд. И столпы вышли 500 человек, включая ворнов, не густо. Остальные собирают палатки и отдыхают до момента, пока я не возведу для вас лагерь. Подойдя к антипу, я спросил: "Какой жильё предпочитаете: отдельное для каждого или казармы?" "К казарме, конечно. Для дисциплины лучше казармы", коротко ответил антип, и я, кивнув, обплёл вышедших вперёд магов венком по великой Всем стоять смирно. Ничего ужасного не происходит. Просто позаимствую у вас немного маны. Почувствуете лёгкую усталость, но не более того. Щедро зачерпнув маны из пяти сотен человек, я создал трёхэтажную казарму. Внутри были трёхъярусные кровати, которым ещё предстояло закупить матрасы и прочее, но этим займётся Олег. А пока поспят на жёстком. Говорят, для Санки полезно. Вместе с этим я создал кузню, арсенал, склад и небольшой крытый стадион для тренировок. Из-за того, что крыша стадиона была сделана из плетёной лозы, свет рассеивался, полностью освещая помещение, не давая ему нагреваться. Осмотрев результаты своего труда, я разбылся в улыбке. Повернувшись к Антипу, сразу же понял, что немного увлёкся и выпил больше маны, чем следовало. Три сотни магов рухнули на траву, потеряв сознание, а остальные едва стояли на ногах. «Антип, отнесите бедалок в казармы, пусть отдохнут». Остальных на тренировочное поле и гоняя их, пока не рухнут без сил. Всё сделано, ухмыльнулся наёмник. Кстати, у тебя есть знакомые контрмодисты, которые умеют говорить на монгольском? Антиб задумался, почесав подбородок, и сказал: "Среди присоединившихся есть один степняк. Скольский Тунгус его зовут. Как вы понимаете, такое прозвище ему дали не просто так. Тунгус, сюда живо!" рявкнул Антиб, махнув рукой. И столп, потеряя шею, неохотно вышел каратежка ростом метра полтора. Рскосые глаза, хлипкие усишки, сломанный нос и хитрый блеск в глазах. "Чанаад начальник", поинтересовался Тунгус. "По-монгольски говоришь?" спросил я, скептически посмотрев на него. "Мадэш бихэлнэ", сказал он какую-то тарабарщину. "Чего?" нахмурился я. "Кэндж говорю, а чё надо? Через пару дней пойдёшь со мной, проведёшь в Улан-Баторе". А тебя требуется только переводить и улаживать конфликты, если они возникнут». «Не-е-е, я туда не ногой, там чертовщина всякая творится. Степняки друг друга режут, совсем как звери стали, не щадят ни женщин, ни детей. А еще ритуалы какие-то проводят, жертвы приносят, мол, пытаются Чингисхана возродить. Пока они угомонятся, я туда не ногой», — категорично заявил Тунгус. «Не ногой? Понятно», — задумчиво сказал Антип. "Эй, Терегрич, тогда мы можем ему эти самые ноги отрезать, и будет у тебя компактный проводник, думаю, в рюкзак поместится", вполне серьёзно сказал лидер ворнов. Э, "Э, ты что? Какой рюкзак?" Тунгус так широко распахнул глаза, что превратился в европеоида. "Помогите, Бангов, у меня дети малые, какие ноги?" "Но ты на своих двух не хочешь идти туда, тогда тебя понесут. Выбор-то у тебя небольшой." «Или накорм червям, или сделаешь то, о чём просит граф Дубровский», — улыбнулся антип. Улыбка вышла такой радушной, что даже и меня бросила в дрожь. «К тому же я знаю, что детей у тебя нет. Сбежишь или попробуешь обмануть. Найду и заставлю пожалеть, понял?» «Понял», — печально сказал кунгус и покосился на меня. «Когда выдвигаемся?» «Через пару дней. Я дам знать». Степняк угрюмо кинул и двинул к казарму. Андiep собрал оставшихся уголовников и потащил их на стадион. Когда все разошлись, рядом со мной остались лишь две сотни нищих, которых я просил собрать для работы на ферме. "Простите, а нам куда?" поинтересовался мужик с лицом, покрытым коростой. Слева открылся портал, и на луга вылилось стадо коров. "Гоняйте стадо вон к тому загону", сказал я, откнув пальцем в сторону импровизированной фермы. Пока нищие изгоняли животных в загоны, я пригнал Вадима. Вооружившись толстенным справочником, он деловито подгонял крестьян, раздавая указания. Моя же работа здесь была завершена. Дальше сами разберутся. Я телепортировался на фармацевтическую фабрику и собирался направиться к Евдокии, но тут зазвонил мой билет. «Виктор Игоревич Дубровский, на вас беспокоит секретарь графа Орлова. Образцы, переданные вами, прошли проверку. Всё соответствует заявленным свойствам». Граф готов платить вам 20 тысяч рублей за один экземпляр. Если вас устроит эта цена, то мы вышлем юриста для подписания договора. Хм, с одного куста лунной травы мы можем получить десяток зелий. Выходит, 200 тысяч с куста. Если учитывать то, что лунная трава достается мне по цене макров, затраченных на ее выращивание, то предложение Орлова более чем щедрое». Чистая прибыль составит около 150.000 руб. за десяток проданных склянок. Определённый я согласен. Пред этим граф Орлова, что я принимаю его предложение. Если возможно, то пришлите договор в течение 2 суток. Познее я уеду в командировку и неизвестно, когда смогу вернуться. Разумеется, сегодня вечером договор будет у вас. Всего доброго. Попрощались и повесили трубку. Планы резко поменялись. Безменив направления Я прошёл через всю лабораторию и, добравшись к кабинету Ярослава, постучал. Девушка была на месте. «Поздравляю тебя с заключением крупного контракта», — улыбнулся я. «Граф Орлов предложил нам 20 тысяч рублей за одну склянку повышения маны. Как и договаривались, часть прибыли твоя. Собирайся, едем выращивать сырьё». Глаза девушки алчно блеснули, и на миг красотка исчезла, а на её месте снова появился карлик, жадный торгаш. Я усмехнулся и переместил нас в особняк. Спустившись в подвал, я сотворил лозы, которые тут же перерыли почву и скрылись под ней. Теперь всё, что нужно яшке, — это забрасывать макры и собирать урожай, а лозы сами напитают лунную траву маной. И запомни, о разработке никто не должен знать. Производишь зелье в закрытой лаборатории, ключ от неё будет только у тебя. Если проболтаешься... Да поняла я, поняла. «Голову оторвут, на каторгу сошлют. А Евдокии можно рассказать?» «Пока нет. Допуск к информации будет согласовываться с Орловым. Мы вроде и хозяева выпускаемой продукции, но в то же время и нет. Если оступимся, то будет больно. Я бы даже сказал, трагично». «Ясно. Тогда будут трудиться, тихонько, как мышка. Пи-пи-пи». Ярослава изобразила грызуна и улыбнулась. «После нападения крысолюдов эта шутка уже не выглядела милой». Но я улыбнулся в ответ, чтобы не обижать девушку. Следующие два дня выдались напряжёнными. Я слава изготавливал эликсиры, Евдокия вакцины, а я с утра до ночи сидел и заряжал макронекротикой. Оказалось, что это филигранная работа влить столько некротики, чтобы структура кристалла выдержала и не взорвалась. И Евдокии было любопытно посмотреть, как я заряжаю камни, но после того, как макрор взорвался у меня в руках, её интерес резко угас. Фармацевт вернулся к своим делам, дав не возможность работать без лишних глаз. Макар, принимая каплю некротической энергии, тот же темнел, становясь антрацитово-чёрным. И если с закачки некротики я приноровился, то с её освобождением обнаружилась проблема. Если бросить камень в шприц с вакциной, то ничего не произойдёт. Пришлось для освобождения некротики оплетать каждый камень крошечными корнями, которые при попадании во влажную среду Начинали высвобождать энергию смерти. Выглядело это жутковато. Как будто медузу опрела чёрный кристалл, и выкачивает из него мутную жижу, заполняя содержимое шприца. Орлов, как и обещал, прислал доверенное лицо. Виим оказался молодой мужчина в военной форме, с аддацкой выправкой и густой бородой. Мы и подписали договор, и я выдал ему ключ от закрытого блока лаборатории. Теперь каждую неделю Орлов будет присылать своих ребят. который попав в закрытый блок, будут перебрасывать через портал произведённые эликсиры. В том, что деньги переведут в полном объёме и в срок, я даже не сомневался. Такие люди не станут рисковать именем ради экономии в пару миллионов. К концу вторых суток производство тысяч доз вакцины было завершено. Я позвонил Трифанову и попросил встретить меня на портальной станции. Открыв портал в управление безопасности, я перетащил дюжину коробок на портальную станцию. где меня уже ждала группа грузчиков. Нектар Эгреевич, улыбнувшись к Ионунне Трифонову. Вадим Иннокентьевич, брат Видейч, что у вас отличное настроение? А чего ему быть плохим? Впервые за 3 года иду в отпуск, знаете ли. Рванём с семьёй в Краснодарский край. Море, жерлыки, никакой работы и самое главное никаких людей, мечтательно сказал Трифонов. Вы поэтому взяли отпуск зимой? — Разумеется. Я уже порядком утомился от бесконечного общения со всеми подряд. Вот хочу немного тишины, если кто и будет шуметь, то только море. У Трифонова зазвонил мобилет, достав который он поморщился. — Да, Никифор Елизарович, я на портальной станции. — Да, Дубровский тоже здесь. — Принял. Сейчас передам. Вадим Монокинчич сбросил вызов и, тяжело вздохнув, сказал. «Виктор, тебя вызывает Лавров». «Это тот...» — начал было я, но Трифонов меня поторопил. «Да, это тот господин, с которым ты беседовал во вступлении в истребители. Поторопись и старайся не болтать лишнего, а то он тебя живо за язык притянет к ответу по всей строгости закона». Трифонов хлопнул меня по плечу и добавил. «Всё, иди, дальше мы сами. И это... Удачи!» «Что ему нужно?» Недовольно спросил я, ведь разговаривать со старым передноу мне совсем не хотелось. А он передо мной не отчитывается. Ну, лучше поспеши. Характер у него паршивый, и может создать кучу проблем при желании. Тяжело вздохнув, я отправился искать кабинет этого демона. Как же бесит сидеть человек на задворках империи, мне тебя попом земли. Я думал, что сдам лекарство и отправлюсь в Монголию, но, видимо, придётся потратить время на самодовольного старикашку. Разрешите войти, сказал я, уже войдя в его кабинет. "Я слышал, граф Орлов выделил вам субсидии в размере 5 млн рублей", сказал старикашка, пристально уставившись на меня. "У вас отличный слух. Именно столько он и выделил. И как продвигается производство?", спросил Никифор Ильзерович, явно подводя к основной теме беседы. «Девять сотен ампул только что доставлены в управление. Господин Трифонов занимается разгрузкой», — сухо ответил я, понимая, что сейчас начнется самое интересное. «Говорят, что в вашей вакцине есть один компонент», — старик выдержал паузу, взял ручку со стола и постучал ей. «Не коротенько. Насколько это опасно для зараженных?» «Не опаснее, чем оставаться зараженными», — ответил я, начиная уставать от того, что Никифор Елизарович пляшет вокруг да около. Что именно вас интересует? Меня интересует, почему разработку вакцины доверили именно вам. Не считаете, что это странно? Вы обнаружили неведомую тварь, которая заражает крестьян, а после с её помощью получили государственный контракт на 5 млн фунтов. Некий Форилизарович продолжал стучать ручкой по столу, дико нервируя. Вы меня в чём-то обвиняете? напрямую спросил я. Возможно, да. Возможно, нет. Очередная театральная пауза повисла в воздухе. Э, перспективный Мак, я хочу дать вам дружеский совет. Дружеский. Вот этот старый ублюдок, мне друг, сначала хотел прикончить меня после застоял вступить в истребители, а теперь намекает, что это я выпустил заразу, которую сам же и лечу, наживаясь на чужом горе. Тут замечательный друг. Что бы к вам не было вопросов, «Я рекомендую передать э, все разработки господину Плющеву. У него самое крупное производство лекарств в империи, его производственные мощности на порядок больше ваших. Если потребуется, он сможет за день произвести столько вакцины, сколько вы не сможете произвести и за год», — напыщенно сказал старик. Услышав это, я вспомнил слова Трифонова о том, что Орлов спас меня от крупного фармацевта. Улыбка сама собой расплылась на моем лице. Вот, котина старая, поди сидит у Плющева на окладе. А может, они просто хорошие друзья? Хоть чтобы я отдал все разработки, а морда не треснет. Даже если я передам ему наработки по созданию вакцины, то это будет бесполезно, если у него в штате не будет мага смерти. Попытался я отвертеться, не идя на открытый конфликт. А зачем ему маг смерти? Некротик он сможет добывать и с помощью сердца проклятого, которое вы любезно передадите мне». Всё на благо империи, господин Дубровский. На благо империи. Никифор Ильзарович усмехнулся и отложил ручку в ожидании моего ответа. Знаете, пожалуй, я откажусь от вашего предложения и продолжу лично выпускать вакцину, стальным тоном сказал я. Что ж, очень жаль. В таком случае я попрошу вас сдать сердце проклятого. От такого выпадаем, наверное, закипел. Никифор Ильзарович выизума выжили. Если вы заберёте сердце проклятого, То я не смогу производить вакцину, и придётся уничтожить все наработки по её производству. В таком случае, зрители не получат больше ни единой дозы. Насколько вы знаете, заражённых становится всё больше. Сколько пройдёт времени, прежде чем граф Орлов задастся вопросом, по чьей вине вакцина больше не поставляется? Я молчать не стану. Прямо скажу, что это вы и ставили мне палки в колёса. От моих слов глаз старика нервно дёрнулся. Молодой человек, вы забываетесь. Пока что вы находитесь в моём прямом подчинении, и я могу превратить вашу жизнь в ад, начал был старик, но я его перебил. "Никифор Елизарович, при всём уважении, но это вы забываетесь. Я служу на благо империи, а не вам лично. А мой бизнес так и вовсе принадлежит только мне. И не ваше дело, как и что я произвожу. Если вас что-то не устраивает, можете написать жалобу. Пусть приедет комиссия и проверит, всё ли я делаю по закону". "Виктор, Олег, я же..." что вы? Он снова не успел договорить. Я ставлю вас перед фактом. Только попробуйте мне помешать, и граф Орлов лично узнает о вашем деянии. А потом посмотрим, долго ли вам оставаться моим начальником. Старик замолчал и стал сверлить меня взглядом, пытаясь понять, блефую я или за моими словами действительно есть сила. А она была. Да, она меня, как на Дубровского Орлову плевать. Но пока я никому не передал секрет изготовления вакцины и эликсира маны, я один из самых ценных людей в империи. И этот старый выредок ничего мне не сделает. Отнять артефакт? Хищу чего? Я не просто так рисковал жизнью, чтобы его добыть. К тому же, без его помощи справиться с Экдрой будет, мягко говоря, затруднительно. Поэтому за сердце проклятого я буду бороться до конца. Этому старому бюрократу придётся завернуть мне руки за спину или лично отобрать артефакт. В противном случае он ему не достанется. Видимо, все мои мысли были написаны на лице. Старик с нескладительной улыбнулся и мягко сказал: Эй, Терегрич, я вам не угрожал, просто давал дружескую рекомендацию. Можете оставить ваши рекомендации при себе. У меня есть своя голова на плечах, и я прекрасно понимаю, что и зачем делаю. А господину Плещёву можете передать, что до конца следующего года я выкину его с рынка фармацевтики. Империи нужны настоящие лекарства, а не мел, фасованный в красивые коробочки. Я успокойтесь, молодой человек. Это была всего лишь шутка, которую вы неверно поняли. Старик стал открещиваться от своих слов, не желая, чтобы о его вывертах узнали на самом верху. И я прекрасно понимаю, что эта тварь может устроить мне весёлую жизнь. Он может отправлять меня на самоубийственные миссии, может даже подослать ко мне убийц или каких-нибудь купленных проверяющих, чтобы закрыть производство. Но он этого не сделает, пока за моей спиной стоит Орлов. Нет, Фёдор Елизарович, позвольте и я дам вам дружеский совет. Никогда больше так не шутите. Если бы мы с вами не были друзьями, то я бы вызвал вас на дуэль, сказал я и выйдя из кабинета громко хлопнул дверью. На душе стало тепло от осознания того, что этот сморщенный старикашка прямо сейчас рвёт остатки волос на голове в бесильной ярости.